Есть ли возможность движения вверх? Несколько лет назад был проведен эксперимент. Английский режиссер Майкл Эптод сделал серию документальных фильмов о детях из разных слоев общества. Для первой серии Майкл пригласил 14 семилетних детей в лондонский зоопарк. Он снял первый сюжет и на протяжении 56 лет снимал один сюжет в год. Когда вышла последняя серия, выяснилось, что совсем немногим удалось изменить свою жизнь. Благодаря упорному труду и прилежной учебе, мальчик из семьи фермеров стал врачом и переехал в США. А девочка из бедного квартала Ист-Энда смогла получить работу в университетской библиотеке. Все остальные участники остались примерно в том же социальном слое. Говорят, что должно смениться 10 поколений, чтобы в Британии перепрыгнуть из одного социального статуса в другой. Очень много до сих пор зависит от того, в какой семье ты родился, где учился и с кем дружишь. Конечно, есть варианты. Например, сильно стараться в начальной школе поступить в бесплатную грамма-школу, а оттуда пойти в Оксфорд или Кембридж. Таким образом, вполне можно из рабочего класса попасть в высшую прослойку среднего класса. Если есть выдающиеся таланты в спорте, музыке, танцах, то государство выделяет таким гранты. Есть способы учиться и тренироваться бесплатно. Способным и, что немаловажно, заинтересованным ученикам часто дают зеленый свет в университетах. Можно стать знаменитым актером, талантливым футболистом или военным, получить королевскую награду за какие-нибудь заслуги или выйти замуж за принца. Последнее сложно, ну вы же знаете, все бывает.